Анна Кириллова «Хитрец» Читает Катерина Сычева Вечером зашла старушка-сказочница, словно заглянула солнце в спальню, как будто снова поплыли белые облака в прозрачно-голубом небе, пышно убрались деревья в саду и закипело в большом котле сливовое варенье. Девочка зажмурилась от удовольствия. За окном осенний ветер трепал последние листочки в пустых кронах. Там было холодно и темно, а пятилетней девчушке в тепле и уюте детской спальни под одеялом непогода казалась игрушечной. Старушка села в кресло, накрыла ноги пледом, вытащила из кармана нитки и крючок для вязания, кашлянула для порядка и собралась рассказывать. Про хитреца предупредила она. В некотором царстве, неизвестном государстве, жил-был хитрец. Ничего-то он не умел, никаким ремеслом не владел и полезным премудростям не учился. Однако надеялся хитростью да ловкостью разбогатеть, ради чего пришел к деревенскому аптекарю, у которого были лучшие снадобья в округе, и напросился в помощники, Едва разобравшись, что к чему, стал тихоря изобретать лекарства. Спасибо, что опыта не на других, а на самом себе ставил. Наестся бывало какой-нибудь полынь травы, напьется Иван чаю и уйдет в село, где лихорадка всех повалила. Станет расхаживать там, предлагать в втридорого свои склянки. Только кто же его слушать будет? Купят мешок другой зверобоя, да прогонят за шеей. «Понял хитрец, что эдак не разбогатеешь, и ушел от аптекаря к алхимику. В город, значит, уехал». «В наш город?» — спросила девочка. «А, пожалуй, что и в наш», — согласилась старушка. Ему как раз один заезжий чародей подвернулся. Этот господин едва успел поселиться в городе, как слухи поползли, что знает он секрет и невесть какой важности — но откроет их лишь самому достойному. Ну, сразу учеников набралось. Пол города на прием записалось, а вторая половина в очередь стала. Вот и наш хитрец туда же. «В очередь?» — хихикнула девочка. «Да нет, он другое задумал. Тоже алхимиком назвался и втерся в доверие. Быстро они спелись. Принялись вместе золото из дорожной пыли добывать». Эликсир неувядающей молодости из сенной травы варить, да пилюлю вечной жизни из болотной воды выпаривать. И вдруг чудо. Получилось у хитреца, уж не знаю, случайно или нарочно, такая штука. Чем не заболеет, всякую напасть способен стал на другого перекинуть, как комок грязи. То ли намудрил он с эликсирами, то ли напробовался настоек на лягушачьих ножках, каких лабораторий было в избытке, а только стало ему все нипочем. И порезы, и синяки научился на других переводить. Заезжий алхимик, к слову, на своего жуликоватого напарника крепко осерчал и уехал во свояси Тут их колдовское золото снова пылью обернулось, и прочие проданные товары стали приходить в негодность, Обманутые горожане хотели хитреца, понятно, поколотить. Пытались, да себе хуже делали. Он любой исчерп себя на них же переводил. А тут еще дракон объявился. Дракон! Девочка широко раскрыла глаза. Сказки про драконов она любила гораздо больше, чем про хитрецов. Да, жемчужинка моя, настоящий дракон. За дальним полем... За темным лесом, за вонючим болотом поселился дракон. И вроде бы никому он не мешал, да снова незадача. Прошел слух, будто держит дракон у себя корону невероятной красоты. И ни силой отобрать, ни хитростью выманить у него эту драгоценность нельзя. А люди так устроены, ежели есть на свете что-то недоступное, то его-то им и надо». Оно нам надо? Ну, по крайней мере, очень хочется. Если уж всю правду говорить, то богато украшенная корона – неплохой повод явиться в королевский дворец да посвататься к принцессе. И она согласится? Не поверила девочка. Вот хитрец и решил проверить. А что? Он ведь ничем не рискует. Случить что? Все раны переложат на других – да явится целой невредимой к принцессе. Видно, так он рассуждал, когда собрал рыцарей в кабаке, да окрутил их хитрыми речами. Дня не прошло, а небольшой отряд, шесть человек всего, дошел до болота, где дракон жил. Хитрец отравился ядовитыми испарениями, но спихнул эту напасть на рыцаря справа от себя. Потом схлопотал драконьим хвостом по голове, однако и тут успел спастись перевалив рану на рыцаря слева. И пока остальные отвлекали дракона, стапал корону, да и был таков. «А дракона убили?» «Так да кто же его знает? С тех пор не видали. Наверное, сам улетел. Чего ему на болоте делать? Только прилетел, а тут сразу рыцари. В этом гнилом месте я бы тоже не задержалась». «Бабушка, так что?» Хитрец получил корону и женился на принцессе? Вот уж нет. Он по дороге нарвался на ночных разбойников. Напали они на хитреца и наверняка убили бы, если бы не его умение переводить порчу на других. Отбился хитрец кое-как, добрался до города, постучался в ворота королевского замка. И ведь пустили его. Но едва он подал ее высочеству корону, добытую хитростью до да подлостью, как тут же упал без дыхания. Одно дело – сбагривать хвори до болезни, и совсем другое – смерть. Ее ни на кого не переведешь. Вот он и скончался в самый неподходящий момент. «Ну и в чем радость быть хитрецом?» «Ох, не знаю». Старушка перестала вывязывать крыло на спине игрушечного дракона. «Наверное, для хитрецов радость находить лазейки то там, то сям, пока живы». «Мне не нравится сказка про такую жизнь». «Мне тоже не нравится. Да поздно уж другую сказывать», — ответила старушонка. Девочка не стала спорить и закрыла глаза. Ночью ей приснился тот самый хитрец. Вместе с незваным гостем сон протиснулся сырой унылый ветер, и заставил девочку испуганно вздрогнуть. Хитрец словно вылез из ящика с вилками и ножами. Его одежда была продырявлена и распорота с разных сторон. Хитрец стал уверять, будто не нужна ему принцесса и трон не нужен. В юности был я наивным. Хотел найти средства против любой болезни. Учился у травника, ни чумы, ни холеры не боялся. А люди не верили, смеялись надо мной не нужно им нового. Дай старое, доброе, бесполезное и не приставай с советами. Я уж почти сдался, когда прослышал об одном приезжем чародее. Он был алхимиком, под лицом и пройдохой. И все же я пошел к нему в подручную. Он показывал жидкость, которая растворяет стальной меч. За несколько дней мог откормить утку до размеров свиньи. А еще... «Обещал, что поможет мне с изобретением лекарства против всякой заразы, но для этого нужны средства. Вместе мы стали облапошивать доверчивых горожан, выманивать деньги в обмен на пшик. Я работал и ждал, когда алхимик закончит свои дорогущие эксперименты. Наконец, получилось у него снадобье, о котором я мечтал. Однако вышло так, что оно не излечивало болезни, а переносило на других» но до да мне уже было все равно. Я к тому времени решил жить для себя, а не во благо глупых и неблагодарных людишек. Правда, алхимик прохвост не хотел отдавать рецепт. Пришлось отправиться за какой-то безделушкой, которую он захотел в обмен на секрет снадобья. Собрал я шестерых отчаянных вояк и пошел за дальний лес к гиблому болоту. И там добыл корону удивительной красоты – Отдавать такое сокровище стало жалко. Я решила отнести корону не шарлатану, а во дворец и в награду попросить, чтобы алхимика арестовали, а все его записи отдали мне. Только, по-моему, не вышло. До королевского дворца я добрался, когда действие надобья... когда действие закончилось. Пропал и морок, который заполз в мою голову вместе с ядовитым туманом болота, Как иначе объяснить глупый порыв? Ведь мысль отнести корону принцессе внушил мне какой-то злодей. Едва я понял, что был орудием в чужой игре, как наступил мне конец. Хитрец засокрежетал зубами. Теперь я привидение, хожу в чужие сны без спросу и пугаю маленьких детей. Девочка не стала дожидаться, когда призрак напугает ее, и поскорее проснулась. Тишина в спальне успокаивала. Перевернув подушку, девушка заснула опять. Утром она прибежала к маме. Мама у нее была красивая и своенравная, как весенний ветер, что резко меняет погоду, принося то солнечные, то ненастные дни. В своей спальне она укладывала волосы в изящную прическу. Рядом на бархатной подушечке лежала неописуемой красоты корона. В других королевствах Прическа и нарядами принцессы заняты десятки знатных дам. А здесь принцесса предпочитала одеваться и причесываться сама. Гордость не позволяла ей терпеть сплетни. А в том, что придворные сплетничают за спиной, она знала, как никто другой. В прежние времена замок был многолюдным. В кипела жизнь. На троне сидел король, подле двое сыновей и любимая дочь принцесса. Ныне же Одинокий старик-повар готовил скромные трапезы. Старуха, которую все звали бабушкой, убирала, стирала и чинила белье. А из королевской семьи осталась лишь младшая дочь. И у нее на руках неизвестно откуда взявшаяся кроха. Сватовство-то сорвалось, и свадьба не состоялась. О роковом сватовстве люди, говорить все же побаивались – Слишком уж дорого обошелся королевству, отказ принцессы. А дело было вот как. Земли короля не поражали размерами, но славились плодородием и мирной историей. За тысячу лет здесь не бывало засухи, не случалось ни урожаев, наводнений или сильных пожаров. Тут шумели густые леса, текли полноводные реки, крестьяне снимали по два урожая с садов и полей, Особенным спросом пользовалось на ярмарках сливовое варенье, которое варилось в каждом хозяйстве. И вот это благополучие нарушил однажды некий принц, который жил за морями и горами, вел захватнические войны и покорял государство за государством, королевство за королевством. Посватался принц к дочери короля. Зная, чем грозит отказ, король все же не отдал ему любимую единственную дочь. Воинственный принц страшно обиделся и прислал письмо с ругательствами и вызовом на поединок. Король был слишком мудр, чтобы обращать внимание на подобную дерзость. Однако любопытные слуги тайком прочли письмо и стали яростно спорить, пострадала ли честь королевства от того, что правитель оставил без внимания оскорбительные слова принца. На беду младший сын короля услышал их спор и решил, что должен принять вызов. С отрядом рыцарей он отправился в опасный поход и погиб от руки жестокого противника. Тогда старший сын пошел отомстить за брата. Надо ли говорить, что не вернулся и он? А воинственный принц появился на границе королевства с войском, собираясь легко и быстро завоевать народ, мирно живший тысячу лет и отвыкший от сражений. Однако захватчик просчитался. Каждый, кто мог держать дубину в руках, вышел на поле боя. Разразилась кровопролитная битва, в которой погибло все иноземное войско. Пострадали и многие жители королевства. Король еле держался на ногах, объявляя победу. Заморскому принцу отчаянно не хотелось столь бесславно проигрывать. Перед тем, как испустить дух, он велел придворному чародею отравить непокорные земли. Старый король погиб, пытаясь остановить проклятие, Погиб и злодей-чародей, а на месте побоища появилось зловонное болото. Жители королевства с тех пор терзали лихорадки и подтачивали болезни, тянущиеся от ядовитой трясины. Принцесса отправила слуг по домам, потому что не хотела слышать, как ее винят во всех бедах. Она не знала, как исправить положение, поэтому пообещала королевский трон тому, кто очистит землю от ядов. Многие претенденты на трон требовали еще и ее саму в придачу, но она не соглашалась. «Мамочка, мамочка!» — радостно закричала малышка, схватила с подушки корону и надела себе на голову. «Бабушка-сказочница говорит, что эту корону принес хитрец!» Принцесса рассмеялась. «Нет жемчужинка моя, он был просто неудачник!» «Сколько неудачников звали тебя замуж?» поинтересовалась девочка. «Больше, чем слив в нашем саду!» Принцесса лукаво сощурилась, глядя в зеркало. «Лучше спроси, сколько я получала предложений, достойных внимания?» Девочка запрыгала от нетерпения, придерживая корону обеими руками. «Сколько? Сколько?» Принцесса вздохнула, воткнула волосы гребень и взяла девочку на руки. Как-то раз в тронном зале появился дракон. Девочка звизгнула от удовольствия. «Да-да, однажды пришел дракон. Выглядел он, конечно, как человек. У него были пышные усы, густая шевелюра. Одет он был модно, носил дорогие персни на руках, обтянутых перчатками. Но я ведь королевская дочь». Я сразу распознала его тайную суть. «А как?» По его хитро закрученным комплиментам, которые он произносил с присвистом. По чешуйчатой коже, из которой были сделаны все детали его одежды. По его манерам, по всему было видно, не человек. Он сказал, что избавит нас от ядов болота, если я выйду за него замуж. Я напомнила, что за спасение земель он получит королевство. А он ответил, что корона будет ему маловато. Тут-то я окончательно поняла, что передо мной дракон. Только существо с гордым нравом дракона способно назвать корону мизерной наградой. Перейдя в столовую к длинному, накрытому к завтраку столу, принцесса усадила девочку на высокий стул. «По-моему, драконы милые». Девочка обняла маму за шею и прижалась щекой к щеке. К завтраку явился еще один обитатель замка. Длинный хвост волочился по полу. Слейфом тянулся аромат морей, загадок и странствий. Блеск чешуи в лучах утреннего солнца был бы великолепен, если бы кто-нибудь мог видеть дракона, который в замке оставался невидимкой. Он строго чтил старый запрет принцессы. Однако все по порядку. Жил на свете дракон. Он был странно добр к людям, за что сородичи его не взлюбили. К тому же он увлекался естествознанием, отчего ему предложили покинуть драконе сообщество. «Не позорь рот!» — сказали ему. И дракон удалился в земли, населенные людьми. Странствующих драконов было немало. Чаще всего и гнала с места на место подступившая старость, А наш дракон был здоров и молод, если слово «молод» уместно для существа, которому несколько сотен лет. Дракон странствовал долго, потому что не мог жить там, где люди воюют друг с другом. А войны то и дело вспыхивали при самых неожиданных обстоятельствах. Однажды он узнал о небольшом королевстве, в котором уже тысячу лет не велись войны. Он отправился туда, но опоздал. Разразилась война за руку принцессы, а потом зловонные яды отравили воздух и жизнь людям. Королевство перестало быть мирным. Тут и там стали рыскать мародеры, разбойники, воры. Дракон опечалился. Эта страна была его последней надеждой. Впрочем, драконы не имеют привычки впадать в меланхолию. Наш дракон вознамерился все исправить и отправился в королевский замок за официальным разрешением. Пустые залы озадачили его, а одинокая гордячка на троне покорила с первого взгляда. Дракон понял, от чего ему нравились люди, хрупкие, но целеустремленные. Они не боялись действовать там, где даже драконы отступили бы. Правда, на этот раз у дракона не было причин отступать. Так они и поругались. Дракон настаивал на свадьбе, а принцесса на том, что сначала следует уничтожить ядовитое болото. Кончилось тем, что принцесса запретила дракону показываться ей на глаза. В человеческом облике он поселился в одном из городов королевства и принялся собирать знания о ядах и болезнях. Золото к нему так и липло, тянулись люди. Ушлые и простоватые, нищие и богатые, смекалистые и недалекие, всякие. Дракон искал способ вытянуть из почвы яды, между делом приобрел большую популярность как алхимик и смастерил корону из золота и драгоценных камней. Когда он создал волшебную жемчужину и открыл, наконец, способ очистки болота, к нему в напарнике прибился какой-то хитрюга. Проницательный дракон быстро понял, что старался тот лишь для самого себя, а клялся, что для других. Дракон решил сыграть на его стремлении, заполучить с Заманил хитреца на болото, а сам принял облик крылатого ящера, улетел в самое сердце отравленных земель и корону прихватил. Не просто так он ее создал. Драгоценные камни в короне способны были придать драконьей жемчужине чудодейственную силу и очистить землю и воздух тех мест от проклятой отравы. Хитрец не подвел. Он пришел с бандой головорезов и заполучил корону, которую дракон успел украсить волшебной жемчужиной. Хоть и не из драконьих лап, ему ведь было запрещено показываться на глаза. Волшебная корона все же попала во дворец. А чешуйчатый герой ветром примчался в замок, невидимкой проник через раскрытое окно в покое принцессы и всю ночь нашептывал ей о чуде, которое случится, стоит ей лишь проглотить жемчужину. О волшебной девочке, которая родится, чтобы ходить по земле, очищая ее от убийственной отравы. О могучем здоровье, долголетии и невосприимчивости к ядам, которые передаются детям драконов по наследству. О мирной и счастливой жизни, которая ждет впереди королевства. Принцесса долго не хотела его слушать, но дракон был очень убедителен. Девочка поправила на хорошенькой головке корону и капризно сморщила носик. «Не хочу эти ягоды. Те, что с болота, вкуснее». Повар, стоявший в дверях в ожидании, не потребуется ли еще блюдо, сообщил. «Простите, но в этом году не урожай на ядовитые ягоды». «Наша жемчужинка молодец, все яды из болота вытянула», — похвалила бабушка. «Она всегда приглядывала за тем, как малышка кушает». «Отлично!» С тихим присвистом воскликнул дракон. «Вечером устроим салют! Объявим жителям королевства радостную новость!» Девочка восторженно захлопала в ладоши. «Ура! Салют! Мамочка, ты же не будешь возражать против салюта!» «Вот ведь хитрец!» Подумала принцесса, невольно улыбаясь. Знает, с какой стороны подобраться. «Конечно же!» Салют она разрешила.